Они направились на юго-восток к реке, вдоль которой должны были следовать далее. Облако пыли, поднятое ветром, осело за ночь на землю, и в ясном чистом воздухе бескрайнее небо распахнуло для них далекие горизонты. Поскольку они все время были в пути, то континент, который они пересекали от одного края к другому, с севера на юг, с востока на запад, раскрывался перед ними бескрайней страной, волнующейся, находящейся в постоянном движении травы. Малочисленные деревья, росшие вдоль рек, лишь подчеркивали доминирующую растительность, и размеру травяных равнин были гораздо больше, чем им казалось. Массивный слой льда толщиной от двух-трех до пяти миль расползся по северным землям, стёр края континента, крушая его каменную кору, да и саму основу его своим неимоверным весом. К югу от ледника тянулись степи, холодное сухое пространство травы, занимающие весь континент от океана на западе до моря на юго-востоке. Граничащие с ледником земли представляли собой огромную травянистую равнину, везде от низких долин до нанесенных ветром холмов росла трава. В ледниковом периоде горы, реки, озера и моря обеспечивали достаточное количество влаги, но монотонный травяной ландшафт северных земель лишь изредка оживлялся включениями деревьев. Эйла и Джандалар почувствовали, что начался спуск к долине большой реки, хотя самой воды еще не было видно. Вскоре они оказались в зарослях высокой травы. Стена растений высотой 8 футов заслоняла все. Даже сидя на лошади, Эйла могла увидеть только голову и плечи джандалара между пушистыми верхушками и соцветиями крошечных, золотистых, отливающих оттенками красного, цветков на фоне толстых голубовато-зеленых стеблей. Затем она разглядела гнедую спину и решила, что это удалез, только потому что знала, что тот должен был находиться там. Она обрадовалась явным преимуществом езды на лошадь. Если бы они шли пешком, им пришлось бы продираться сквозь дремучий лес гигантской травы, колеблемой ветром. Высокая трава не препятствовала их продвижению. Она легко расступалась перед ними и тут же смыкалась, мешая обзору. Всадники могли обозревать лишь маленький участок вокруг себя. Подобно капсуле пространства он смещался по мере того, как они двигались дальше. Среди качающейся травы и ясного голубого неба было трудно отыскать путь легко потерять друг друга. Она слышала шелест листьев и пронзительное гудение москита возле уха. Было жарко и тесно среди густой растительности. Сквозь высокие заросли она уловила дыхание ветра. Жужжание мух и запах навоза подсказали, что удалец недавно облегчился. Даже если бы он не был в нескольких шагах, она все равно бы узнала, что это молодой жеребец. Запах был очень знакомым, так же, как и запах лошади, на которой она ехала, и ее собственный. Вокруг них атмосфера была насыщена испарениями почвы и зеленым ароматом распускающихся растений. Она не разделяла запахи на плохие и хорошие. Просто нос, глаза и уши служили ей, чтобы познать и понять окружающий мир. Через некоторое время монотонность пейзажа, ряды длинных зеленых стеблей, следующие за такими же рядами, ритмичный поступ лошади, горячее солнце прямо над головой, привели Эйлу в почти летаргическое состояние. Вроде бы и не сон, но восприятие притуплено. Затем высокие тонкие зеленые стебли слились в сплошное пятно, но зато проступили другие растения, их было гораздо больше, чем травы. Не думая об этом специально, она взяла себе это на заметку, как обычно. Вот она увидела гусиные лапки, так называла Нези, это растение, похожее на марь, что росла у пещеры Клана. Надо бы сорвать, подумала она, но не стала. А вот растение с желтыми цветами и охватывающими ствол листьями Это дикая капуста. Очень пригодилась бы вечером, но проехала мимо. А это с пурпурно-голубыми цветами и маленькими листьями горошек, и на нем множество стручков. Интересно, созрели ли они? Наверное, нет. А вот прямо впереди широкий белый цветок, внутри отсвечивающий розовым, это дикая морковь. Похоже, что удалец наступил на нее, надо бы выкопать, но впереди еще много всего, можно подождать. Тем более, что так жарко. Она попыталась отогнать пару мух, которые жужжали над ее волосами. Интересно, где волк? Давно его не видела. Она обернулась в поисках волка. Он шел вслед за кобылой и принюхивался к земле. Вот он остановился, поднял голову, лавливая новый запах, а затем исчез в траве. Она увидела, как вспорхнула большая голубая стрекоза с крылышками в пятнах и закружилась над тем местом, где был волк, как бы отмечая его. Немного спустя послышались квохтанье шум крыльев, и появилась огромная дрофа, которая пыталась взлететь. Эла достала прощу, обвязала ее вокруг головы. Это было удобнее всего, если требовалось действовать быстро, и, кроме того, волосы не падали на лоб. Здоровенная весом в 25 фунтов драфа оказалась неплохим летуном. Пока Эйла доставала из мешочка камень, та была уже вне пределов досягаемости. Женщина наблюдала, как стремительно удалялась крапчатая птица с белыми крыльями, оттянув лапы назад. Если бы знать заранее, что именно унюхал волк. Мяса, дрофы с лихвой хватило бы для троих, да еще и осталось бы. «Плохо, что мы промедлились», — сказал Джандалар. Эйла увидела, как он положил копье и «купи металку обратно в сумку». Она кивнула и снова обернула прощу вокруг головы. «Хотелось бы научиться бросать палку, как бресси. Это гораздо быстрее. Когда мы охотились на мамонтов то остановились там, где гнездилось множество птиц. Трудно было поверить, как ловко она управлялась с нею. Она могла добывать не одну птицу за раз. Да, она была хороша. Но, возможно, ей пришлось практиковаться так же долго, как тебе, со своей прощой.